Анюта Пароход бежит, Анюта Сирень цветет. Зимой каждое воскресенье после раннего обеда выходили горожане погулять на главную улицу. Выходила и Анюта, подрядчика Самсонова дочь. В барашковой шапочке, руки в муфте, глазки, туды же, вся круглая, крепкая, как молодая репка. Ходила, как все, до монастырского моста и обратно, к гостиному двору. Народу на улице было много. Чиновники с женами, купеческие барышни с подружками, приказчики и ученицы про гимназии. Все топтались, скользя по оледенелому дощатому тротуару. Середина улицы была пуста. Мужики в праздник не приезжали, а горожанам ехать некуда и гонял вдоль улицы на беговых санках Колька Матохин, объезжая Лохматова густогривого жеребца. Колька катал ухарем, расставив ноги, заломив шапку в щегольском казанском тулупчике, выложенном на борту цветным софьяном. Жребец тряс головой, щелкал подковами и бил снежными комьями в обе стороны». Горожане провожали его осуждающими взглядами. Анюта, поджав губы и опустив глаза, проходила, не поворачивая головы. В сумерки, когда на порозовевшем небе тонким карандашным рисунком очерчивались колокола в высокой пройзе монастырской колокольни, гуляющие расходились по домам. Колька Матохин, распустив вожжи, шагом проезжал дымящегося жеребца и приветствовал знакомых по-военному прикладывая к виску ладонь вывертом. Анюта, не глядя, чуть пригибала голову. В воскресенье, на третьей неделе поста, когда Анюта только что вышла на главную улицу, уже не в барашковой шапочке, а по постному положению в темном платочке, Колькина лошадь, испугавшись чего-то, понесла прямо во двор головина дома, ударившись плечом о ворота. На улице закричали, заохали. Ой, сплечилась лошадь, ой, загубил коня, ой, наверное, сам убился. Анюта, не поднимая головы, не прибавляя шага и ничего не спрашивая, повернула к своему дому, поднялась по лесенке в маленькую свою горенку, заперла дверь на крючок, опустила голову на комод и заплакала. На святой прибежал к подрядчику Самсонову кудластый мужик. Быстрый, спешный, видно, что в работе. Давай, Степанович, Багров, река тронулась, нынче весна-то в три кнута гонит. Каждый ледоход выгонял людей отстаивать старый городской мост с деревянными ледорезами, расшатанными, как стариковские зубы. С двух берегов баграми и шестами толкали льдины, направляя их в средний, широкий пролет. Река, забытая за зиму, грязная, бурая, вся в заплатах, полыньях и промоинах, сосевшими набок елочными тычками, обозначавшими переходы и проруби, запоршивившая и обросшая грязью, как зверь в зимней берлоге, вдруг вся потянулась, я ползла старой шкурой. И город, полгода живший, повернувшись к ней спиной, на главной улице, до да на площади, снова целиком придвинулся к берегам, сбился на мост, стоял, смотрел и ждал. Посередине моста, перегнувшись через перила, ругал рабочих толстый инженер. Рабочие, скользя по талому, рыхлому береговому льду, Неловко тыкали баграми и шестами, крича, ухая и ругаясь. Большие льдины, кружась и покачиваясь, прошли под мостом. Показалась темно-серая тугая вода, забулькала у ледореза, закружила головы зрителям. Подплыли льдины, чужие, дальние, любопытные. На одной — солома и колесо, на другой — Угли и головешки от костра. Кто такой на реке ночевал? Видно, плохой человек. На третий что-то темное, мохнатое и будто шевелится. Волк! Волка прихватила! А может, просто собака? Никто не хочет, чтобы была собака. Волк куда занятнее. Поплыли дрова. Все чаще, все гуще. Размыло чью-то заготовку. «Черниковский швырок плывет! Лови, ребята!» Тащут баграми дрова. Завтра пойдут черниковские приказчики по дворам отнимать добычу. Душ кто ж даром отдаст? Солнце припекало грязь. Подсушивало ее тонкой корочкой. Кипел прозрачный наздреватый снежок по краям деревянных уличных мостков. Беспокойно пахло рекой и дальним полевым ветром. Пусто было на обеснеженных улицах, черных от блестящей грязи. Весь город у реки. Чиновники с женами и городские девицы смотрели на ледоход издали, с горушки. Подойти к берегу благородному человеку было нельзя. Очень уж густо и радостно ругались рабочие у моста. Из монастыря чинно, подвое, потрое выходили в новых праздничных рясах монахи. Мельком глядели на реку в полглазка, чтобы не показать мирянам суеты, и уходили в свою аллейку. Бабы в пригороде расправляли на заборах драные коробом слежавшиеся сети. И в три дня замолкла река, разделась, расколохнулась. Разошлись рабочие, успокоились горожане, и быстро, нарядно, наклоняясь бочком и дымя темным клубочком, пробежал казенный пароход. «Пароход бежит! Пароход бежит!» — закричали по городу. Кончился весенний перелом. Начиналось лето. В сумерки вышла Анюта постоять у калитки темном полушалке чуть белелось круглое нежное лицо. Холодно было, пахло мокрой землей, и рано еще было так сумерничать, но река прошла рано, и все рано началось. На горушке, в помещичьем доме, выставили окна, и слышно было, как старая барышня тугим сдавленным голосом поет. «Ты незабвенный мой, забудь». Забудь. И, не донося, и фальшивя, Тоскливо гудит за нею старый рояль. В пригороде видны огоньки, Лает собака, сторожит вечерний уют. У забора звонко булькает под снежный ручей. Гонит его весна в три кнута по канавке, По промоине в реку, А там унесет его река далеко, В незнанное море. По мосткам идет кто-то. Колька, Матохин, Головин сын. В суконной фуражки не узнать сразу. И куда идет? Живут Матохины у пристани. Замедлил шаги, приложил ладонь к албу вывертом, прошел. Тяжелой вязкой землей беспокойно пахнет, гудит рояль, ты незабвенный мой, стонет неутешно. И опять шаги. Что это? Вернулся? С праздником, Анна Петровна, Христос воскрес. Нагнулся и снимает фуражку. Ужо! Тихо, говорит Анюта. Не ночью же. Он надел фуражку и долго-неловко поправлял ее на голове. Чудесный у вас садик, Анна Петровна. Анюта смотрит на свой садик. Три голых прута, да комья черной грязи. Летом, — отвечает, — тут можно чай пить. Завернулась платком потуже. Губы дрожат, а глаза круглые и честные, смотрят прямо. Я, мол, вся тут. Чего зря мучаешь? Он хотел еще что-то сказать, но, видно, решил, что все равно и так уж... Все сказано. Еще раз поправил фуражку. Спокойной вам ночи, Анна Петровна, и от всей души. Затихли шаги. Господи, Господи, спаси и сохрани, спаси и помилуй. Сердце стучит так, что ничего не слышно, ни рояля, ни собак, ничего. Вот оно, что случилось-то, вот оно. У забора ручеек малый, весной рожденный, бежит, спешит, торопится, влится в море, незнанное.